152. -е. Матерь огни йоги Знаете, что на ключе самых упорных и длительных устремлений будет звучать и разыгрываться дальнейшая симфония Духа в мире надземном. То, что наложило особенно глубокий отпечаток на сознание при жизни, то и будет в надземном звучать. Когда глубина борозды или канала в пространстве закладывается сознательно, тогда следствие особенно эффективны. Рычаги в руках человека, руль, направляющий ход ладьи его духа в его собственных руках. Причины и следствия — две стороны одного и того же явления, как две стороны медали или два полюса вещи едины. По одному можно судить о другом, по причине о следствии, и не только судить, но и знать условия своего пребывания после освобождения от тела. Будущее в руках человека, ибо будущее определяется причинами, которые он творит сам».